Босс так и оставил солдат своих товарищей стоять по стойке смирно, пусть постоят, дрожа, ничего не соображая, ничего не видя. Босс подошел к койке детька и улегся на бурое одеяло прямо в своих больших до блеска начищенных ботинках. Он заложил руки за голову и загнулся, как лук. — сказал босс, — это было нечто среднее между зевком и стоном. — О, право, ребята, ребята, ребята, — сказал он, позволяя себе ни о чем не задумываться. — Черт побери, право, ребята, — сказал он. Это были ленивые и бессмысленные слова. Бозу поднадоела игра в солдатки. Ему было пришло в голову натравить их друг на друга, но если он на этом попадется, ему грозит... Точно такое же наказание, как Стоуни стивенсону О, право, ребята! — Ей-богу, право, ребята! — сказал босс скучным голосом. — Черт побери, право, ребята! — сказал он. — Я своего добился, и вы, ребята, должны это признать. Старина босс поживает очень даже неплохо, будьте уверены. Он скатился с койки. Упал на четвереньки и вскочил на ноги грациозно, как пантера. Он ослепительно улыбнулся. Он старался выжить все, что мог из своего счастливого положения в жизни. — Вам-то ничего, ребята, — сказал он своим окаменевшим товарищам. — Если вам кажется, что с вами плохо обращаются, посмотрели бы вы, как мы гоняем генералов, — он захихикал, заворковал. Позавчера вечером мы, настоящие командиры, поспорили, кто из генералов самый резвый. Недолго думая, мы вытащили всех генералов, 23 головы из постелек, голоштанниками и поставили в ряд, как каковых лошадей, а потом сделали ставки по всем правилам. Да и пустили генералов во весь дух, как будто за ними черти гнались. Генерал Стовер пришел первым на корпус впереди генерала Гаррисона, а тот обошел генерала Мошера. утро все генералы в нашей армии не могли шевельнуть ни рукой, ни ногой, и ни один не помнил, что отворилось ночью. Босс вновь захихикал и заварковал, а потом решил, что будет выглядеть куда лучше, если он отнесется к своему счастливому положению в жизни всерьез, покажет, какое это бремя, покажет, что он почитает за честь нести такое бремя. Он благоразумно отступил на заранее подготовленные позиции, засунул большие пальцы за ремень и напустил на себя грозный вид. — Да уж, — сказал он, — это вам не игрушки, по правде-то говоря. Он в раскачку подошел к детьку почти вплотную, окинул его взглядом с ног до головы. — Дедек, старина, — сказал он, — слов нет, сколько я тебе раздумывал. Часами голову ломал, беспокоился, дедек. Босс пкачал с носков на пятки. — Надо ж тебе каждый раз лезть и разнюхивать, что не положено. — Знаешь, сколько раз тебя забирали в госпиталь, чтоб почище вымести все у тебя из памяти, а? — Семь раз. — Дедёк, а знаешь, сколько раз нужно посылать в госпиталь простого человека, чтобы начисто стереть его память? — Один раз, дедёк. Всего разочек. Босс щёлкнул пальцами под носом у дядька. — И дело с концом, дедёк. — С первого раза человек чистенький, ему до конца жизни на всё плевать. Он озадаченно покачал головой. — А вот тебе этого мало, дедёк. Дедёк стал дрожать. — Что, надоело стоять на вытяжку передо мной, дедёк? — сказал босс. Он заскрипел зубами. Босс никак не мог удержаться, чтобы не помучить дитька хоть изредка. Ведь у дедька там, на земле, было всё, а у босса ничего. Во-вторых... Босс чувствовал, что он, стыдно сказать, целиком зависит от детька или будет зависеть, как только они вернутся на землю. Босс был круглым сиротой и завербовался в четырнадцать.